Глава тридцать «Нужно твое мнение», — говорит Воронцов, когда мы, обменявшись приветствиями, усаживаемся за стол в его кабинете. Передо мной оказывается папка. «Что скажешь об этом проекте?» Открываю, просматриваю. Информация изложена четко и по сути. Бизнес-план выглядит перспективно. Чувствуется, что занимались хорошие спецы. Интересная идея. Но чем-то знакомым веет. «Где-то я уже это видел». Недавно. Только сейчас столько херни вокруг творится, что толком не выхватить. Сети ресторанов, в центре и в ключевых районах города. Выглядит неплохо, говорю. Хотя нужно изучить подробнее. Что изучить? Есть пара вопросов. Бегло поясняю. Некоторые риски предварительно оценить не помешает. В первую очередь проверил бы именно то, о чем рассказываю Воронцову. Хорошо. Кивает он, когда заканчиваю. Ты бы этим проектом сам занялся? Финансирование бы выделил? Если бы все подтвердилось, да. Пойдет на пользу инфраструктуре. От такого жирного куша никто бы не отказался. Интересно, заключает Воронцов, и вдруг пристально на меня смотрит, усмехается. Тогда почему ты сам выдавливаешь выгодного инвестора из нашего города? Чего? Воронцов кладет передо мной еще один документ. Пробегая взглядом по строчкам, и челюсти сами собой стискиваются. До скрипа. Ебучий итальянец! «Что за история с романом?» — спрашивает Воронцов. Молчу. «Это личное?» «Отвечать здесь, сука, нечего». «Не мне тебя учить, Рамиль», — продолжает Воронцов. «Личное не должно на работу влиять». «Ему здесь не место», — говорю. «Да?» Сейчас не то время, чтобы чужаков принимать. Еще и таких. Каких? Он родом из Сицилии. Крепко связан с итальянской мафией. Не думаю, что ему стоит начинать бизнес у нас. Пускай на родине дела ведет. А здесь мы сами разберемся, кому рестораны открывать. Это логично. Похуй на мое личное отношение к этому уебку. Похуй, что он реально заебал везде лезть. Воронцов сам понимает, что к чему. Так думаю, ровно до следующей секунды. «Я навел некоторые справки», — говорит Воронцов. «После встречи с Алексом. Он и правда давно отошел от семейных дел. Одиночка». «Из мафии никто не уходит. Выдаю, как есть. Романа может что угодно напеть, но сути это не меняет. Знаю, какие порядки в Италии, как у нас. Одиночек там не бывает. Никто не может просто взять и завязать. Но даже если допустить, что ему удалось, цежу дальше». Он чужак, и здесь будет только мешать. Ты считаешь, нам нельзя сотрудничать ни с кем со стороны? вкрадчиво уточняет Воронцов. А я уже чую подвох, но назад не отмотать. Не сейчас, отвечаю. Однако ты привлек иностранного специалиста. Довольно активно. Японца, если не ошибаюсь. Шах и мат. И как теперь крыть? Сравнивать здесь нечего. Романа предлагает сторонний проект и для всех вокруг он намного более понятен, чем азиат, которого я привлекаю для разработки серьезного софта. «Там другое дело», — говорю, «другая ситуация». Воронцов больше ничего не выдает, но я без того понимаю, как ситуация выглядит для него. Японец вокруг моей жены круги не наворачивал, а с итальянцем другая история. Личное дело мешает, проебываюсь по полной. «Изучи материалы от романа еще раз», — говорит Воронцов. И этого достаточно. Конечно, он не будет давать прямых распоряжений. Но без того понятно, что теперь просто так вышвырнуть у ёбка из страны не выйдет. нихуева этот блядский мафиози на моей территории освоился. Язык знает. Да, блядь. И с Воронцовым успел пообщаться. Наладил прямой контакт. И даже предъявить ему нечего. Он же меня в известность поставил, когда в офис пригреб, Дал понять, что отступать не намерен. Никогда нельзя недооценивать врага. Ну ладно, избавлюсь от него при любом раскладе. Просто теперь это потребует больше времени. Что с нашими разработками? Спрашивает Воронцов, переводя тему на основную повестку дня. Проходимся по каждому пункту, а потом я перехожу к мутной истории со Швецовым. С его предложением для меня. Нет, тот ученый никак не мог на него выйти. Хмуро замечает Воронцов. Это исключено. Вариант, что другой спец вышел на ту же схему, тоже выглядит сомнительно. Однако я понимаю, что Воронцов не без причины финансирования выделял. И своего ученого держит под полным контролем. А тот и сам не дурак. Не стал бы искать другие источники. Еще и связываться с кем-то вроде Швецова. Это подстава, говорю. Им нужно было заманить меня туда, где будет труп Швецова. Но они знают про разработки. И знают слишком много. Мы недооценили масштабы прослушки. Изначально последствия придется долго разгребать. Что с новым софтом, спрашивает Воронцов. В работе обсуждаем последнюю тему, а после расходимся. Усаживаюсь в тачку, чтобы ехать домой, когда звонит помощник. Босс, это срочно, говорит. Что? Здесь следователь прочищает горло. Хочет поговорить с вами по делу Швецова. Еще этой еботни не хватало. Меня сегодня нет в офисе. Отрезаю. Он собирается к вам домой. Даже хлища. Нет уж. Домой мне такого дерьма точно не надо. Тем более сейчас. При Арине. При дочке. Так что ему сказать, босс? Пусть задержится. Смотрю на часы. Как закончу встречу, заеду. Ненадолго. Отключаюсь, но практически сразу телефон вибрирует снова. Готов вызвериться, однако, заметив, кто звонит, трезвею от ярости. Арина. Нихуя себе. Что за праздник? Да, принимаю вызов. Ты когда домой собираешься? Спрашивает она. Еще и тон такой, что охуеваю. Жестко меня прикладывает. А ты что? Усмехаюсь. Заскучала? Нет. Выпаливает и как будто даже оскорбляется. Просто хочу понимать, когда тебя ожидать. Скоро. Дела закончу, приеду. Молчит. А что? Спрашиваю. Папа на ужин приедет. Вдруг заявляет Арина. Мама звонила и, в общем, они заедут вечером к шести. Растерянная она какая-то, напряженная. До шести точно вернусь, говорю. Угу, выдает она сухо. Что? Бесит ее манера уже. От этого сам сейчас зубами поскрипываю. Ну, говори. Да ничего, отмахивается. Говори, повторяю резче. Ты забыл уже. Что забыл? О чем Маша говорил? Все, неважно. Просто хотя бы до шести вернись, не ставь меня в неудобное положение перед родными. Да с чего ты? Начинаю и замолкаю. Экран мигает. Убираю телефон и смотрю на дисплей. Понимаю, что Арина швырнула трубку. Высказалась и отключилась. Сучка. Ставлю ее не в то положение. Это чем же? Положение. Я бы ей, блядь, показал положение, в которое хотел бы ее поставить. Завожу тачку. Трогаюсь с места. Надо поскорее разобраться с тем ебаным следаком. Дальше домой. И правда, ведь мелко обещал. А теперь еще и с Ариной договорить надо. По телефону совсем не то будет. Лично хочу. Донести. Так объяснить, чтобы она надолго запомнила и поняла, что к чему.